Ямагата ослабил веревки, и солдат со стоном опустил ступни ног на прочную землю. Лейтенант сделал неуловимый для глаза полет ласточки. Палец самурая вызвал в теле воина страшный взрыв в боли в области поджелудочной железы. «Обещаю», — сказал Ямагата, — «что я дам тебе случай исправить свои преступные заблуждения».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 русских хуны были в солидных пролехах, словно русские стегали по ним из пулемётов. Старый шкипер, почтительно приседая, доложил, что Камчатка встретила их огнём. Удя остальные экипажи спросил его Ямагата: "Пожалуй, они уже никогда не вернутся". Ямагата понял, что престиж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 на чашку китайского чая высшего сорта, прелестные брови у девочки, оставшейся сиротой. Летенант велел поручику ещё раз проверить вооружие. Ночью на мысе Какутан был разожжён маяк. В сторону огня летели из мрака ночные птицы, и ослеплённые, они разбивались, ломая хрупкие крылья о гудящие линзы рефлекторов. Под утровым круг маячной башни стало белым-бело от сотен и тысяч погибших птиц. Но яркий свет сострова шумшу не вызвал из темени Охотского моря ни одной шуны. Они погибли. Я мог отохлебнуть русской водки, а солдатам позволил заполнить фляги саке. Баталион был построен пит казармой. Каждому десантнику выдали в дорогу по коробочке, сплетённой из тонкой щепы. Внутри были красиво уложены кусочек рыбы, горсть варёного риса, яичный омлет и пучок сельдерея. "Ямагато перед строем, произнёс свойственную речь. А солдаты кричали: "Банзай!" Лейтенант Разрешил им писать последние письма домой. «Мы еще живы!» Так начинались послания на родину. Потом паруса наполнились свежаком, флотилия тронулась на Камчатку. Возглавлял десант сам Мацуоко Ямагата, имевший на поясе самурайскую саблю и ручную бомбу весом в 4 фунта. Конечно, лейтенант. Не мог предполагать, что судьба этой бомбы забавно переплетётся с судьбою сымаго губницкого. Солдаты затянули древнюю песню самураев. В бурном море трупы качаются. В диком поле трупы валяются. Есть и сакуры тоже увянут.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 Высадка была неудачна по той причине, что японцы искали участок берега непременно безлюдный. С большим трудом, выдираясь из трясины, которая властно хватала за ноги, десантники всё-таки выкорабкались на сухое место. Покрытые чёрной пастой, источавшей резкий запах гниения, японцы шумно дышали, сидя на опушке леса, в волнении озирая широченные заливные луга. и высокие заснеженные горы Камчатки. Как не безлюдна эта страна. Но из зелени густого орешника они разглядели глаза деревенского мальчика. Это был пастушонок из деревни Явина. Хлопая бичом, он сразу же погнал стадо обратно домой. «Я Петя!» — сообщил он старости. «А там вот-ка...»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 а только разговаривает. Он побежал никуда не будь, а прямо к дому вдовы Явинского почтальона, которая недавно овдовела вторично. Сгоряча схватил бабу за волосы, стукнул её об стенку. "Идея повнётся твоя. Я знаю", спросил он, ведать, пригляделся, как мы живём тут и в благодати. Это да на шум шумёлся, смылся. А теперь ча привадил к нашему порогу грабителей. Ё-тебе, сучке, такой тепатлый повыдергаю. Оставив воющий от страха бабу, которая и сама не ведала, куда подевался, сначала муж почтальон, а потом заблудившийся со с моря японец, старста кинулся к Явинскому дичку. Велил тому бить в колокола нежалеючи, чтобы звоны услышали люди даже на дальних выпосах. Возле лавки собрался народ. Староста объявил, пусть каждый хватает все, что есть самое дорогое в доме. Надо немедленно уходить в горы. Имею на то предписание от начальника уезда. «А стрелять-то раз не будем?» — спрашивали его. «Стрелять, погоди. У японцев наверняка пушка. Он тебя так пальнет».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 теневшего вдали горного хребта Кима. Слов нет, жаль было оставлять жилность. Жалко, до слёз жалко. И домашнего барахла, что за один годог снова не справишь. В лесу сделали первый привал. "Сейчас я?" спросил старше. "Вы считайтесь. Не до считались вдовы Явенского почтальона. Воподлая стали дружно бронить бабу. Отмир отбилась, знать дурно её думала. В японцы масталась. Отойдя в сторонку, мужики-охотники порешили над бабу или сюда притащить, или прикончить, чтобы на кур неша Не сказала японцам, кудрить мы подали с всем миром. Бросили жребий. Выпало вернуться в Явина парню по имени Помпей. Не прикослове, он взял в руки ружье и спросил, у кого пули надпилены. Охотники на моржей всегда надрезали пули напильником, делая их разрывными. Их не было. со страшной убойной силой, способной сокрушить мощный череп аморского зверя. Ему дали такую пулю. Хватай бабу же волоси и тащи к нам, наставлял парни старста. Я же зарыпается, шортни по ней, иду обратно. Ладно, ответил Панпей и побежал. Он скоро достиг Явина. Я уже был близко от дома в Довы почтальона, когда со стороны околиц показались японские солдаты, шагавшие на прямик по свеже вспаханным грядкам огородов. Без предупреждения они открыли огонь из карабинов, и бедный Помпей Кружас под пулями вскрикивал от каждого попадания: "Ой! Ах! Ой!" Баденагин, парень, пустил разрывную пулю, чистое небо и суча ногами затих посреди деревенской улицы в пыли которой бродили равнодушные ко всему куры